3. Высший рейтинг Артур покинул лабораторию Виктора. Прогнал диагностику своих органов, они работали исправно, инженер знал свое дело. Ремонтировал не только железо, но если надо, то и прописывал лекарства. После того инцидента, когда случайно сжег процессор друга, у него больше не было напарников». Место в полиции – не лучшая работа, о которой мечтал с детства, но тест, пройденный в школе, приписал его к силовикам, а после академии ушел сперва в наряд, а после – в инспекторы. Все шло даже слишком гладко. Каждый день задержания – это эйфория. У тебя погоны, корочка, ты защищен законом, ты бог на улице. Он с напарником Инко проводил рутинную проверку документов. И вот один перец рванул. Артур уже тогда вшил процессор, что управлял ногами. Да, они были живыми, из крови и мяса, но стали более резвыми. Через пару секунд догнал, сбил с ног убегающего. Инка, словно кошка, запрыгнул мужчине на спину, а тот тут же захлопал рукой по асфальту, говоря тем самым, что сдается. Напарник расслабился, да и Артур тоже но взмах рукой задержанного оказался неожиданным. Инку схватился за горло, кровь хлынула, словно из крана. Артур выхватил нейтрализатор, он сейчас вместо пистолета. Настраиваешь на силу сжигания и нажимаешь на курок. Нет выстрела, шума, грохота и пули, но есть кратковременное излучение, и вся электроника, что попадает под луч оружия, сгорает. Инко, зажимая одной рукой горло, уже поднимался, как попал под луч нейтрализатора. Задержанный грохнулся, его процессор, что отвечал за конечности, отказал. «Ты как?» Артур подбежал к напарнику и, не обращая внимания на дергающееся тело преступника, включил рацию, стал вызывать скорую. Инко чувствовал себя нормально, горло распорото, но система жизнеобеспечения справится с этой поломкой. Но Артур, да и сам напарник, не знали, что во время выстрела перегорел блок, что отвечал за насыщение кислородом глициновой крови. Инка потерял сознание, а через несколько минут его мозг стал отказывать. Медики спасли тело, но были вынуждены признать, что мозг поврежден и подлежит уничтожению. Вот тогда Артуру вынесли предупреждение – Понимали, что всякое могло произойти, но больше с ним никто не хотел идти в патруль. А после он ушел из полиции. Социальный статус упал, было списано сразу 100 баллов, аннулирована страховка, и все покатилось под откос. Подрабатывал, но что он умел? Так, разве что махать кулаками. Вот и улучшил тело до уровня бойца и стал выступать на ринге. Мальчик Стас бежал, спотыкался, но не останавливался, даже когда падал. На его лице продолжала сиять дурацкая улыбка. Один биткоин, чтобы обещал скупщик за голубой куб, заставлял мальчишку бежать дальше. Но когда он обследовал темный проход, а после и двор, понял, что рюкзак пропал. Мальчик разозлился, но ненадолго, не умел это делать. Опять улыбка. Прыгая на месте, словно зайчик, он стал вертеть головой по сторонам, а после вышел на шумную улицу, надеялся увидеть тот самый ходячий манекен, что пырнул Олега отверткой. Несколько часов брожения вдоль магазинов ничего не дало, но наметанный взгляд обратил внимание на мужчину, что, пошатываясь, брел вдоль серой стены. Стас подумал, что клерк в сером костюме перебрал в баре, а значит, скоро вырубится. Следуя по пятам, зашел за ним в туалет. Мужчина чувствовал себя нехорошо. Тяжело дышал, вытирал пот со лба, несколько раз тряхнул головой, стараясь привести в норму мысли. А после он опустил голову и, закрыв глаза, на ощупь открыл кран. Стас, не раздумывая, нанес удар кулаком по голове мужчины. Тот ударился лбом о стену и упал. В туалете никого не было, но, помня наставление Олега, Мальчишка схватил обмякшее тело и затащил в кабинку. И только тут Стас понял, что у него нет инструмента. На лице появилась обиженная гримаса. Дёргая запястье мужчины, нащупал зажим. Ему крупно повезло. Это была новейшая модель протеза, которая отстегивалась. Нажав на рычаг, он повернул кольцо, и запястье упало на пол. «Ой!» Испуганно произнес мальчик и постарался сделать то же самое со второй рукой, но она оказалась живой. Спрятав трофей в карман, Стас тут же обшарил мужчину, достал толстую пачку кредиток, заулыбался, похлопал бедолагу по щеке и выскочил из кабинки. «Биткоин, биткоин!» — пропел он и уже через минуту стоял у банковского терминала. Хватило мозгов активировать экран, найти щель, куда надо запихать кредитку, а после прочитать на экране текст. Но вместо надписи «Получить деньги» вышло сообщение «Ошибка». «Ай-яй-яй!» – произнес он, словно ему прищемили палец. Стас запрыгал, вынул кредитку и воткнул следующую. Но опять появилась надпись, говорящая об ошибке. Так он проверил каждую, и все не работали. «Ай!» – пропел он и стал бросать пластиковые карточки на пол. Недовольный, что не смог заполучить деньги, Стас убежал, а через несколько секунд к терминалу подошел уставший мужчина. Он видел, как на пол падали карточки, от любопытства поднял одну, увидел эмблему социального банка. Где-то на повороте Котельщиков и Елизарова мужчина видел подобный банкомат. Ему не хотелось туда идти, но все же любопытство подтолкнуло делать крюк, минут через десять уже стоял перед терминалом и, найдя щель под монитором, запихал кредитную карточку социальных баллов. Теперь у человека было два вида расчетов. Первый, как обычно, это время, потраченное на работу, которое переводилось в валюту. А второй – это социальные баллы. С ними было намного сложнее, но без них нынче никуда. Они дороже денег, их также брали в кредит и также рассчитывались, но заполучить баллы непросто. Как только ребенок поступал учиться, ему правительство открывало первый социальный счет и начисляло 500 баллов. А после все просто. Получил пятерку, плюс балл, двойку, минус балл, ходишь на секцию, держишь дома кошку, еще балл, читаешь, получи еще. Заболел, прогулял, перешел на красный свет, минус и еще раз минус. Но зачем это надо? Это социальный статус активности, благополучия, рейтинг твоего будущего. Многие, кто оканчивал школу, имел на счету 950 баллов, но были и те, у кого только 80, и, соответственно, право поступить в институт было у того, у кого наивысший балл. Карьера тоже определялась баллами. Магазины, кредиты, одежда, машины – все измерялось социальным статусом. Поэтому, если вы решили подать заявление на клерка третьего уровня, а для этого необходимо иметь 450 баллов, а у вас их нет, берите кредит. Четвертый уровень клерка – 480 баллов, и так все больше и больше. Борис знал, что есть те, у кого наивысший разряд в социальном статусе, а это 10 тысяч баллов. С ними можно претендовать на должность генерального директора или даже министра. Пальцы чуть дрожали. Он не поверил, когда увидел на экране надпись 5 тысяч баллов списать со счета. Да-да. Тут же приложил карточку паспорта и обнулил кредитку баллов. Через секунду. На телефон пришло сообщение, что его статус поднялся. Выхватив ненужную карточку из банкомата, Борис бросился бежать к тому самому месту, где мальчишка разбрасывался в буквальном смысле золотом. Сколько он потратил времени для того, чтобы устроиться на нынешнюю работу, пришлось вкалывать сутками, а после бегать ночью, а затем тратить заработанные деньги – и только для того, чтобы алгоритм социального банка дал ему жалкие 78 баллов. И все ради чего? Кто это придумал? Порой умный человек будет всю жизнь работать в подчинении того, кто каким-то чудом заполучил более высокий статус. «Это несправедливо», — говорил себе Борис, но был вынужден мириться с финансовыми правилами. И вот у него... «Сразу пять баллов. Об этом можно только мечтать. Всю жизнь работать и никогда не подняться до этого уровня». Он вернулся к банковскому терминалу, но все было чисто. «Как же так?» – выругал он себя, что не удосужился собрать все карточки. Но тут заметил удаляющегося робота-уборщика. «Стой!» – крикнул, и уже не думая о последствиях, нашел кнопку отключения – и стал открывать контейнер, куда помещался мусор. «Вы что делаете?» – возмутился механик, что появился через несколько минут после того, как его робот был остановлен. «Он засосал мою кредитку!» «Не может быть!» «Отдай!» – дрожащим от волнения голосом сказал Борис и, дергая контейнер с мусором, постарался его вынуть. «Постойте, я помогу! Вы так его сломаете! Постойте!» Борис затрясся. Он боялся подумать, что карточки мог забрать кто-то другой. Через несколько секунд механик открыл контейнер. Мужчина тут же перевернул его содержимое и стал рыться в мусоре. «Смотрите, что натворили. Я буду вынужден сообщить...» «Сообщай!» – прервал его Борис и схватил первую карточку, что удалось найти. «Ну все, а теперь уходите. Вы нашли свое, дайте убрать». «Нет!» – крикнул мужчина и продолжил разбрасывать мусор лишь после того как перебрал каждую бумажку каждый пластиковый стаканчик и спрятав в карман с десяток кредитных социальных карточек он успокоился что уставилось возмутился борис и поднявшись с полу посмотрел на женщину что стояла с телефоном и хотела его заснять я богат я богат я точно богат Уходя как можно дальше от кучи мусора, повторял про себя Борис. Он нашел другой терминал социального рейтинга, проверил каждую кредитную карту, быстро подсчитал в уме цифру, присвистнул, получалось больше 45 тысяч. И только тут он понял, что натворил, по первой карте снял все баллы и перевел на свой счет. Это наверняка вызовет подозрения Службы безопасности Департамента социального рейтинга, ведь для них баллы — это те же самые деньги. Рейтинг позволяет подняться вверх, либо при его отсутствии, наоборот, опуститься вниз по статусу. «Что же мне делать?» — повторял весь вечер Борис, не находя себе места. Он так и не уснул, думал, что вот-вот в дверь постучат и его арестуют. А еще хуже придут те, чьи кредитные карты, ведь мальчишка, наверное, их откуда-то спер уставший он встал с кровати умылся привел себя в порядок нельзя было опаздывать на работу надо обязательно вынести мусор за это получит 1 сотую процента к рейтингу сядет в автобус хотя мог пройти две остановки пешком но опять же получит 2 сотых а после на метро и еще 1 сотая баллов и так каждый шаг оценивался в рейтингах и все это делалось только для одной цели чтобы человек работал, тратил деньги и опять работал, и снова получал баллы и опять тратил. Да, можно было прожить без социального рейтинга, но кем тогда ты будешь? Уборщиком, грузчиком. Даже чтобы кар водить, необходимо 80 баллов, а для таксиста все 180, без этого не выдадут лицензию. Ты не снимешь квартиру внутри кольца города». Если статус ниже 450, не зайдешь в магазин, и сколько бы у тебя ни было денег, тебя не обслужат. Борис пришел в свой офис, озирался, думал, что за ним уже следят, а когда вызвали к начальству, побелел от страха. Ну все, мне конец, промямлил он, подходя к лифту, что отвез его на административный этаж. «Так-так», — многозначительно произнесла худая женщина, он даже имени ее не знал. «Прошу, присаживайтесь. и Что же вы скрывались так долго?» Я с трудом выдавила из себя Борис. «Скромность — это замечательно, но...» Ее тонкий палец поднялся вверх. «Зинаида Аркадьевна к этой должности шла десятилетия. Это цель ее жизни, и вот она тут» на сегодня утром, придя на работу, увидела на экране сообщение, что один из сотрудников имеет высший приоритет, рейтинг больше, чем у нее. От этого ей стало не по себе. Быстро проверив данные и убедившись, что рейтинг был поднят только вчера, с облегчением вздохнула. От него надо избавиться, мысли лихорадочно загудели. Если она этого не сделает, то начальство произведет перестановку кадров. Я только молчать. Нас похватившись, что перед ней человек высшего статуса, тут же замолчала, на лице появилась улыбка. Чай? Кофе? И не дождавшись ответа, вышла из кабинета, а через минуту вернулась с подносом, на котором стояли две чашечки, над которыми поднимался пар. Итак, вижу ваше стремление и рада предложить должность управляющего 48 отделом. Как вы на это смотрите? Я даже Борис работал клерком третьего уровня, а начальник — это как минимум восьмой ранг. «О», — протянула женщина, — «это временно, только временно. С вашим рейтингом надо выше, намного выше». «Но сорок восьмой отдел — это только начало, чтобы вы показали себя. А запрос на ваше повышение я отправила, его уже утвердили. Но как?» Ее тонкие губы расплылись в улыбке. Ей хотелось прямо сейчас решить этот вопрос. Боялась, что Борис откажется и потребует 54-й отдел. Он на три этажа выше и сейчас там как раз был смещен начальник. Я не готов. Борис никогда не возглавлял даже маленького отдела. У него не было квалификации управляющего. Ой-ой, запаниковала Зинаида Аркадьевна, понимая, что под ней зашаталось кресло. Опыт? Ха! «Это мелочи. С вами на повышение пойдет мой зам. У него рейтинг только 4200, но, уверяю, опыт большой. Все сделает. Вы только прикажите, и все. Договорились?» «Значит, все?» Он понимал, что если откажется, то, возможно, начнется проверка. Отдел кадров будет задавать ненужные вопросы. «Значит, ну что ж, поздравляю с повышением», – радостно заявила женщина. «Не каждому так везет. Теперь перед вами открыты все дороги. Смотрите, не сверните». «Уж постараюсь», — не веря такому резкому повороту в судьбе, ответил Борис и взял толстую пачку контракта. Вернувшись в отдел, он убедился, что его рабочий стол чист, все вещи забрали и подняли в личный кабинет. Его тут же стали поздравлять даже те, кто всегда посмеивался над ним и подсовывал в внеплановую работу. А вечером, придя домой, стал разбирать электронную почту и прослушивать не один десяток звонков. В основном сообщения касались недвижимости и машин. Что? Не поверив увиденному, он еще раз перечитал предложение от банка. Всего процента Новый статус резко понизил кредитный процент. Раньше платил 12%, и поэтому кредиты брал крайне редко. А теперь всего 80 на целых 600 биткоинов. Это же ему стало плохо. Голова не работала. Взял телефон и перевел на рабочие часы. Получилось 9600. Это же 5 лет и всего под 80%. Вот это да. Теперь Борис понял, что значит наивысший рейтинг социального благополучия. Он открывал перед ним дорогу в будущее. Мужчина соскочил, бросился к кровати, поднял матрас и, посмотрев на спрятанные кредитки, с облегчением вздохнул.